Глава 4. Зима-весна 1069 года от Рождества Христова. Грузия, Джевахети. Скит. Примерно месяц спустя после ранения я впервые смог самостоятельно встать и пройтись до ветра. Всё же на деле повреждения, нанесённые саблей гулямы, были не столь критичны, хотя костяк клинок прорубил. Но каким слабым я себя чувствовал, когда сумел наконец-то встать? Да и меч добрано, по всем прикидкам, весище не более полутора килограммов, еле сумел поднять. Но, как говорится, леха обида начала. Каждый новый день я старался пройти хотя бы на полсотни шагов больше. Как мог упражнялся с клинком уже на четвёртый день, пригласив телохранителя на свои тренировки. Меч в ножных против топора, не столько фехтование, сколько живая схватка без всяких правил, разве что Варяк в начале вынужден был меня беречь. Я стал больше есть, желудок казался пустым постоянно, и это стало проблемой, требовавшей решения. В конце концов, я кое-как смастерил прощу и более-менее ее освоил, потратив на это не меньше пяти дней, после чего мы с Добраном отправились на охоту. Поначалу удача отворачивалась от нас. Все же горные козлы, способные забраться наверх практически по любым самым отвесным скалам, попадались на перевале не очень часто. Думаю, здесь им просто нечего было есть. Однажды нам крупно повезло, наткнулся на искомы животное, но мой слишком поспешный бросок сделан с черезчур большой дистанции лишь напугал козла. Камень едва едва задел его задние копыта. Мы и не встречались на мы птицы. И всё же, если ты стремишься достичь цели, несмотря на неудачи и многочисленные бесплодные попытки, у тебя появится ещё один шанс. Во второй раз я сумел им воспользоваться, отправившися в полёт увесистый камень врезался точно в лоб животного, свалив его на землю. Не знаю, убил ли или только отправил в глубокий нокаут, но поспешивший к козлу Добран так или иначе поставил точку в охоте ударом ножа. Мы оттащили тушку ближе к скиту, где разделали ее и спрятали в снегу и камнях. Помимо воинских упражнений и охоты, мы с Добраном как могли старались помочь приютившим нас монахам. В скиту их оказалось всего двое – Георгий, лечивший майран, и немногословный Роман. Я пытался с их помощью выучить язык, но не слишком преуспел, хотя лекарь и старался найти для меня немного времени. Впрочем, больше мы общались на ломаном греческом. От Георгия я узнал, что ранее в скиту жили четверо монахов. Однако один из них, чью незавершенную келью мы с варягом заняли, умер, а другой удалился в монастырь в Джавахете вследствие старческой немощи. Оставшиеся завершили вырубку келей. Небольшую часовню монахи обустроили прежде жилища. и обосновались здесь, в горах, проводя в неустанных молитвах основную часть своего времени. Удивительно, но причащались они не слишком часто, пока лишь только мечтая о собственной полноценной церкви с алтарем, и ради Евхаристии также вынуждены были покидать скит. Впрочем, это было необходимо им и для банального пропитания, ибо здесь, в горах, у монахов полностью отсутствовала возможность себя прокормить. Единственной реальной нашей с добранным помощью стала заготовка дров. Опять же, дело весьма непростое, учитывая, что находимся мы в поясе так называемых альпийских лугов, где полноценное дерево встретить невозможно. Тем более наши передвижения были ограничены полностью завальными снегом участками. Но как бы то ни было, весь кустарник в доступных нам окрестностях с китам и перевели, а монахи, ранее живущие каждый в своей келе, теперь делили одну на двоих. Так было теплее, да и расход в обрез заготовленного на зиму топлива заметно сократился. Так и бежали наши дни один за другим, зеркально повторяя друг друга. Подъем, молебен в часовне, продолжительная в пару часов тренировка с Добраном, завтрак, обед, дневной сон, затем снова шли в часовню на молитву. Вновь продолжительная тренировка до самых сумерек. Ужин, разговоры за жизнь с Добраном, где каждый делился воспоминаниями, мечтами, мыслями. Варяг постепенно разговорился и начал получать явное удовольствие от общения. А для меня оно стало единственным якорем, удерживающим от падения в пучину беспроглядной тоски. Увы, у меня появилось время о многом подумать, многое осмыслить, построить планы на будущее. Но за одно и тосковать о семье, с которой я не виделся вот уже несколько месяцев. Раветь им неизвестно о том, что я спасся, никому в княжестве это неизвестно. Зато все уже наверняка знают о разгромном поражении войска под моим началом. Наверняка партия старых приближённых Ростислава, оттеснённая успехами моих прежних начинаний, нынче взяла верх. И хорошо бы, если бы у них не возникло желания каким-либо образом отомстить моим близким. Но, как говорится, ничто не вечно под луной. Световые дни увеличились, сократились ночи. Пасху мы вместе с монахами отпраздновали специально с печёными куличами, прот без яиц, но зато с изюмом и сушёными яблоками. Открыли наши гостеприимные хозяева вино, вкус которого я успел основательно подзабыть. Вообще я был убеждённым противником употребления алкоголя, что в том мире, что в настоящем но в честь столь светлого и радостного праздника позволил себе отведать немного вина вместе с остальными. После Пасхи в сердцах наших поселилась надежда, как эта возвышенная радость и торжественность. Снег начал стремительно таять, освобождая закрытые на зиму тропы, и мы с Добраном с нетерпением ожидали, когда уже сможем покинуть гостеприимную обитель. И вот этот день настал. Кое-как увязав растрепавшиеся сапоги полосками кожи, взяв с собой остатки вяленой козлятины и бурдюк с вином, подаренной монахами, мы отправились в путь, двигаясь в сторону Цунды. Последняя когда-то была столицей Джавахети, но позже потеряла свой статус, то ли после штурма крепости, то ли по иным причинам. Тем не менее, люди в Цунде по-прежнему живут. Моя рать прошла через нее на пути к Ахалкалаке. Там можно получить помощь, взять лошадей и новую одежду. Если, конечно, удастся доказать, что я бывший воевод от Мутораканской рати, сражавшийся против сельджуков вместе с царем Багратом. Спустя пару часов пути кожные завязки на моих потрескавшихся сапогах распустились, и я был вынужден остановиться. Добран, обожди немного. Варяг кивнул и опустился на ближайший валун. Я последовал его примеру и принялся возиться с обью, едва сдерживая готовую сорваться с губ брань. Кажется, придется вновь нарезать кожные ремешки ножом Добрана. Между тем мой соратник, чьи сапоги пока не требовали срочного ремонта, достал кусок вяленого мяса из походного мешка и принялся неторопливо жевать, запивая трапезу добрыми глотками вина. Самому так охота. Ну что, друг мой, хорошо устроился? А как насчет поделиться?» Дружинник лишь ехидно усмехнулся в ответ. «Я собрался был уже потребовать свою долю мяса, как ветер донес до моих ушей обрывки чьих-то голосов, раздававшихся снизу. Наше благодушное настроение мигом исчезло. Так получилось, что мы остановились на гребне небольшого подъема, в верхней части короткой, длиной метров семь-восемь тропки, Змейка, петляющая снизу вверх. В принципе, гребня можно достигнуть и не по тропе, но так будет гораздо сложнее. Другими словами, по счастливому стечению обстоятельств мы остановились в наиболее удобном для обороны месте. Опустившись на корточки и практически распластавшись на камнях, мы с Добраном до боли в глазах стали всматриваться вниз, ожидая, когда за очередным изгибом узкого горного прохода покажутся те, чьи голоса донес до нас ветер. Вскоре мы их увидели. Оборванных, кое-как забинтованных окровавленными тряпками, в большинстве вооружённых только булавами. Лишь у троих я заметил сабли. Один за другим они оказались в нашем поле зрения, судя по одежде, гулямы аль-параслана. 11. Да что же это такое? Не знаю, у кого из нас вырвался возглас. Быть может, у меня. Слишком я увлёкся рассматриванием недавнего врага, пока мозг лихорадочно качал варианты. Ситуация складывалась однозначно против нас. В середине отряда мародеров-оборванцев — слишком сильно эти гулямы отличаются от воинов, которым мы дали бой в долине — держится командир, единственный, на ком войлочный панцирь, усиленный стальными пластинами, защищенный коническим шлемом. Он и еще два воина с саблями имеют щиты, и позади них держатся еще двое вооруженные, что самые паршивые, короткими сельджукскими луками. «Здесь мы не устоим», — короткое заключение Добрана выдернуло меня из размышлений. «Если не здесь, то и вовсе нигде». Телохранитель отрицательно качнул головой. «Здесь ляжем. У нас одна проща против двух их луков, да и стрелков они прикроют щитами. Ничего ты, воеводы, с ними не сделаешь, разве что сам пропадешь. Наверх поднимутся те, кто с дубьем и числом нас задавят. Трое на одного. Не выдержим». «Что предлагаешь?» Варяг посмотрел на груду камней, чуть в стороне справа и кивком на них указал. «Успеем там залечь и потихо мы их пропустим, а потом вниз и в цунду». «А монахи?» Тут дорога только одна к скиту. Во взгляде воина промелькнула слабая тень. Промелькнул и пропала. Мы им своей гибелью ничем не поможем, только этих разозлим. Так может посмотреть, что у братьев взять нечего, сожрут, что есть, да уйдут. Всё ж не язычники. Примерно полминуты я колебался. Всерьёз колебался иботвы к ужет необходимости рисковать собственной жизнью, да и расклад сил явно не в нашу пользу. А главное, в глубине души живёт осознание того, что мир этот не настоящий. Зато смерть моя будет еще какой реальной. Я уже был готов согласиться с Добраном. Вот только совесть не позволила мне забыть о том, как монахи спасли нас от смерти в снегах, и о том, как Георгий врачевал мои раны. А ведь воспаление при худшем раскладе в два счета прикончило бы меня. Нет. Настоящий этот мир или морг, но мои поступки что здесь, что в реальности имеют одинаковую цену. А спасенная жизнь – это неоплатный долг перед человеком, оказавшим мне помощь. Ради него стоит рискнуть с собой. Стоит. Если спрячемся в камнях и попробуем ударить внезапно, когда гулямы будут проходить мимо, я точно успею снять одного стрелка. Дабран сморщился, словно кислого попробовал. Одного, да и то не наверняка. Нет, не устоим. Тогда возвращаемся в скит. Монахи спасли нас обоих, и мы оба обязаны им жизнью. Если поспешим, успеем их увести в долину, где охотились. Вряд ли сельджуки туда сунут со ночью, может, будет и вернуться. Всего мгновение Варяк размышлял. По его взгляду заметно, что в душе Варина вспыхнула сколь яростная, столь же и короткая борьба. Но, быстро приняв решение, телохранитель утвердительно кивнул, и в глазах Еву разглядел лишь суровую решимость. «Тогда бежим!» Мы успели уйти из гребня высоты, прежде чем неторопливо идущие гулямы заметили бы нас, поднявшись по тропе. Далее был максимально возможен быстрый пеший марш до скита, периодически сменяющийся легким бегом. И вот, наконец, показались знакомые пещеры, обнесенные плетеной оградкой. Хлипкая преграда, по идее, должна защищать обитателей скита от животных, но главный местный хищник, снежный барс, всё равно с лёгкостью её преодолеет. Что за ерунда лезет мне в голову? Как я и ожидал, оба монаха находились в часовне, строго по их распорядку дня. Едва ли не в летевнюю ясноту яснатугы выкашлял, бег в горах дал с ней просто. Единственное слово: "Уходим". Георгий с удивлением обернулся ко мне, а Роман, высокий сухопарый старик с полностью седой шевелюрой, Лишь полуобернулся, и, кажется, в его взгляде сверкнуло недовольство. Чуть отдышавшись, я быстро заговорил, мешая грузинские и греческие слова. «Уходим как можно скорее, сюда идут торки». Глаза лекаря удивленно округлились, и он уже сделал шаг ко мне, но раздался громкий каркающий голос его собрата. Я с трудом разобрал. «Да куда нам идти?» «Куда угодно, лишь бы быстрее. По охотничьей тропе, может, за нами не пойдут». Охотничьей тропой я называл тупиковую ветвь горного прохода, тянущуюся за скит. Туда мы с добраном ходили козлов добывать. И вновь мне ответил Роман: "Бросим часовню о горянам, позволим надругаться над с цветыными". Я не удержался и вспылил. "Какими цветыными? Это же не храм, здесь нет алтаря. Возьмём с собой обе иконы, и крест и уйдём". Добран, немного понимающий по-грузински, благодаря моей настойчивости телохранитель также пытался учить язык. Уже дёрнулся было к висящему на стене образу Богородицы, но его остановил каркающий голос старика. "Бежим, когда Господь посылает нам мученический венец?" Георгий, в глазах которого я до того видел обычный человеческий испуг и готовность следовать за мной, замер, как громом поражённый, и практически сразу страх в его взгляде сменился отрешённостью. "Идите, друзья. Мой брат прав, если Господь направил сюда горян, значит, на то его воля." Если мученический венец ждет нас, то разве пристал нам противиться Божьему промыслу? А вы идите, и спаси вас Бог. Последние слова, выделенные теплой, доброй интонацией, окончательно во мне что-то сломили. Едва удержавшись от того, чтобы не выругаться, я вышел из часовни и сделал глубокий, сильный вдох. Добран положил руку мне на плечо. Воевода, монахи свой выбор сделали, может, стать и правильной. Они ведь пожелели свою, а если Господь таким образом посылает им возможность искупить разом все грехи до да наследовать царство небесное. Я обернулся и посмотрел варягу в глаза. А не того ли хотел Господь, чтобы мы оказались здесь, когда придут тюрки? Не нас ли он послал монахов, чтобы защитить их от иноверцев? На моей памяти варин впервые отвёл взгляд. Я слышал, мусульмане позволяют христианам жить в их городах и исповедовать свою веру. Может, они им ничего и не сделают? Я отрицательно покачал головой. Может, гулямы Ал Парслана, состоящие у него на службе, не тронули бы монахов, коли султан отдал бы такой приказ. Но это беглецы, отщепенцы, воры. Им кровь чужая, что своя, будто водится, а любая жизнь и медика не стоит. Они могут убить монахов просто так, походя, не из-за другой веры. Просто потому, что так меньше мороки. А то и замучают от бессильной злобы. Заметил повязки? Видать, недавно их потрепали дославно. Да Будут теперь искать, на ком злобу свою выместить. Варин опустил плечи, устремив взгляд на землю. Мое сердце тревожно заныло от горькой догадки. Кажется, сломался мой верный телохранитель, не готов биться в заведомо проигрышной схватке. С трудом не дались последующие слова. «Добран, ты уже спас однажды мне жизнь, и сейчас я не вправе требовать от тебя, чтобы ты снова рисковал собой. Ты можешь уйти, винить не стану, правда». Варяг наконец поднял глаза и открыто посмотрел мне в лицо. — А ты, воевода? — Я останусь. — Ну так и я останусь. В душе от слова дружинника будто бы все взыграло. Не удержавшись, я шагнул к нему и крепко обнял, а Варен стиснул меня в ответ. Мгновение спустя отстранившись, я снял с шеи золотой княжий крестик. Когда-то Ростислав Владимирович подарил мне сей крест, назвав братом. Для меня это была великая радость и гордость. Но сегодня я хочу отдать его тебе и принять твой, коли захочешь назваться моим побратимом. Знаю, что дрожко был всей твоей семьёй, что расстались вы из-за меня, но продолжить я не мог, слова застряли в горле, но добраны так всё понял, широко улыбкой сняв с шеи свой простой медный крест. Усмехнувшись, я надел на новый испечённого побратима свой гайтан и подставив голову под его, после чего крепко-крепко сжал протянутую руку. А может, силой монахов отсюда тащим. Невесело усмехнувшись, я тридцатинок покачал головой. Теперь уже поздно, встретим их здесь. Ждать нам пришлось недолго.